Глава четвертая. По пути наименьшего зла. Эльза начала практиковать магию еще в юности. С гаданий, как это обычно бывает, из приворотов. Быстро поняла, что на самом деле способна управлять магическими силами, поэтому попыталась расширить свой магический потенциал всеми доступными способами. Самоучка, как я и предполагала. Где-то она вычитала, что родных детей темным колдунам иметь не рекомендуется, поэтому почти в тридцатник Эльза заключила фиктивный брак ради того, чтобы удочерить Анечку. Приемную дочь она, естественно, воспитывала без участия фальшивого папы, который до совершеннолетия девочки существовал только для статуса полной семьи. «Я его даже не видела ни разу», — призналась мне Аня. У нас был шкаф с мужской одеждой и гигиенические принадлежности в ванной. Но это только для опеки на случай проверки. Мама всегда врала им, что он в командировке или на работе. А когда ненавязчиво намекали на отсутствие семейных фото, она говорила, что он не любит фотографироваться. В квартире тогда и намека не было, что она магией занимается. Она все прятала, даже от меня. Я нашла ее тайник лет в шестнадцать, наверное. Тогда же и узнала, что я ей не родная. Но она любит меня. Какая разница, родные мы или нет? Мама меня вырастила, воспитала, окружила любовью и заботой. Родных я даже искать не пыталась. Не хочу. О будущем нужно думать, а не цепляться за обиды прошлого и она никогда не занималась при мне кладовством. Мы в другой квартире жили, а эту она купила как раз для своих дел после одного серьезного заказа. Когда я замуж вышла, она сюда переехала, а мы с мужем там живем. Вот только все те серьезные заказы, за которые ей много платили, теперь для нее же бедами и оборачиваются. «А подробнее?» — попросила я. «Подробнее?» — задумчиво нахмурилась девушка. «Мама говорила, что все началось с докторши, на которую она за большие деньги сделала какую-то порчу. Тогда пришла молодая женщина и пожаловалась на гулящего мужа. Попросила не приворот или что-то подобное, а связать человека с местом, где он живет, чтобы уехать не мог. И предложила оплату по тем временам такую, что мама не смогла отказаться, хотя колдовство это было сложное и опасное. Потом та клиентка принесла для ритуала женские волосы, а не мужские. Мама поняла, что ее обманывают, но промолчала, потому что не хотела потерять обещанный гонорар. А после этого совсем неприятная история получилась. Женщина эта мало того, что под беду соперницу подвела, так еще и рассказала ей об этой порче и посоветовала к нам прийти, чтобы мама все подтвердила. — Она рассказала, что порчу Эльза навела? — удивилась я. — Нет, — покачала Аня головой, — просто назвала маму знающим человеком. А у докторши этой на самом деле такая история на семейном фронте была, что врагу не пожелаешь. Разрозненные части неприглядной картины по ходу разговора складывались одна с другой, заставляя меня поражаться изобретательности некоторых людей. Окажет, оказывается, ухажер Янины Артемовны женился во второй раз на молодой красавице не по любви, а по договору. К магии эта девица отношение имела посредственное, никакими способностями не обладала, Зато у нее был хороший консультант, который и посоветовал в мужья богатого дяденьку с жаждой мести за отказ и разрушенный первый брак. Богатей этот хотел максимально унизить Енину Артемовну и сломать ей жизнь окончательно, а невестушка пообещала ему желаемое в лучшем виде, но только после свадьбы. Алчность и отсутствие совести у некоторых людей – Иногда меня просто поражает. Девица получила выгодный для себя брачный контракт и заказала Эльзе порчу, которая не позволила бы объекту мщения ее мужа покинуть Ялту. После проведения ритуала она лично нанесла визит Енине Артемовне и сообщила, что та умрет в течение нескольких лет, если вздумает забрать коллегу мужа и куда-нибудь переехать. В подтверждение этих слов она рассказала о деталях ритуала и посоветовала несчастной жертве обратиться к знающим людям, если нет веры предупреждению, и дала адрес Эльзы. «Такое колдовство можно только на себя снять, а потом как-то сбросить. Но я не знаю тонкостей», — рассказывала мне Анюта. «Маме было жалко эту докторшу» но она побоялась снимать порчу, которую сама же и сделала. Наврала что-то с три короба и подружилась с этой теткой, чтобы быть в курсе всего, что с ней происходит. А потом та дамочка начала других клиентов подгонять, и мужа своего она тоже благополучно в могилу свела, не без маминой помощи. Мама закрывала глаза на последствия, и оправдывала свои неблаговидные дела высоким доходом, а пару лет назад начала болеть так сильно, что о многом пожалела. Отложенный откат, догадалась я, так случается, когда умирает тот, на кого была сделана порча мертвой кровью. Колдовство не развеивается, а возвращается ведьме, если нет кровного наследника. Защиты от этого не существует. Можно только на другой объект перекинуть. Твоя мама не могла не знать об этом. Такие ритуалы запрещены ведьмовским кодексом не из-за отдачи, а потому что затрагивают и потомков тоже. Но ты приемная, тебя-то не коснется. Она как-то отслеживала судьбы тех, на кого порчи делала? Нет, она часто даже имен не спрашивала. — Понятно, — поморщилась я. Беспечность и непредусмотрительность «Еще ни одну ведьму до добра не довели. Ты распродаешь остатки ее барахла, чтобы лечение оплачивать?» «Да», — кивнула Аня, — «квартиру эту тоже придется продать. В государственных клиниках от мамы отказываются. Она уже признана безнадежным инвалидом. А в платных все очень дорого». «И бессмысленно», — уточнила я. «Ей ни один доктор теперь не поможет». «Будь он хоть трижды гениальным!» Она просила каких-то знакомых колдунов о помощи, но ей все отказали, хотя она никогда никому не отказывала, печально сообщила мне девушка. Все встало на свои места. Ведьма-самоучка влезла по уши туда, куда не следовало, а теперь страдает от последствий своей глупости. Зная прежние порядки шабаша, Я нисколько не удивилась тому, что Эльзу никто не предостерег вовремя и не остановил. Там всем на все было наплевать, а ведьмовские законы существовали только для того, чтобы их нарушать. Каждый сам за себя. Зато организация слетов в курортных гостиницах всегда была на высоте, и когда Эльза попала в беду, от нее все вполне предсказуемо отвернулись. А меня? Она оболгала перед Яниной Артемовной только из страха, что я полезу снимать порчу. Если бы я так поступила, это Эльзу просто добила бы. Самое обидное заключалось в том, что я перестала понимать, как распутать этот ужасный узел. Енину Артемовну жалко, потому что она пострадала безвинно. Ей уже далеко за семьдесят. «Хотелось бы, чтобы остаток жизни эта женщина прожила без навязанных страданий. Но если я сниму с нее порчу, то пожертвую жизнью Эльзы. Да, она сама виновата в своих бедах, но обмен нескольких лет одной жизни на другую, которая может продлиться гораздо дольше, сложный выбор, и принять удар от отката на себя я тоже не могу» потому что он отскочит от моей полудемонической ауры в сторону сына. Выход только один — найти того, кого не жалко. Например, ту корыстную девицу, с которой все это началось. Но разве я вправе ее судить? А вдруг у нее теперь тоже есть семья и дети? Ситуация требовала тщательного осмысления, поэтому я заставила Анечку забыть о нашей встрече и исчезла из квартиры точно так же, как и появилась там. Посидела в машине немножко, подумала и решила, что утром позвоню господину Серебрянскому с просьбой раздобыть для меня информацию о каком-нибудь ужасном преступнике, по которому вышка плачет, но существующие законы не позволяют оборвать его жизненный путь. Адвокат покойного Олега Карпунина должен иметь доступ к таким сведениям. Скинуть порчу с Яниной Артемовной и откаты с Эльзой на маньяка-убийцу или насильника, наверное, лучший из вариантов. Но опять же, придется выяснять, есть ли у такой жертвы дети, ведь они с большой долей вероятности унаследуют порчу. И кто даст мне гарантию, что спасенная Эльза снова не возьмется за старое? А если я не пощажу ее и позволю умереть, то куда денутся последствия ее безрассудных поступков? Проще говоря, я неожиданно поставила перед собой сложную задачу, наличие которой никак не вязалось с семейным отдыхом на берегу моря. В какой-то момент даже захотелось сделать вид, что меня это никак не касается. Но оно ведь касается. Несколько лет назад я взвалила на свои плечи ответственность за всех членов шабаша и до сих пор не сделала ничего полезного. Если закрывать глаза на происходящее и дальше, то какая из меня королева? Одно название. Но кем я должна быть в данный момент? Королевой ведьм или женой и матерью? «Хозяйка, ты же отдыхать уехала? Удивился нефет, когда я неожиданно материализовалась в своем лесном убежище. Обычно домовой радовался моему появлению, но в этот раз я ему слегка помешала, что создало некоторого рода неловкость. Не впускать в дом лесную нежить – одно из правил установленных для особняка в лесном. В доме хранятся очень опасные предметы которые на первый взгляд могут показаться обычными безделушками, а на самом деле являются собой мощные артефакты, подчас предназначенные для не слишком мирных целей. Конечно же, я для успокоения собственной совести прячу свои сокровища за семью замками и магическими барьерами даже от домового, но это не отменяет установленных мной правил. «Если скучно, шурой на улицу и играй там с маховиками или савками, сколько влезет. Но порог дома никто посторонний переступать не должен. Даже сестренкам-перевертышам в моем жилище появляться нельзя, не говоря уже о других обитателях леса. Наверное, мое намерение провести отпуск с семьей было настолько решительным, что нефет в нем нисколько не усомнился» иначе он не осмелился бы привести гостей. «Здравствуйте!» — неуверенно поприветствовала меня среднего роста светловолосая девушка, испуганно моргнув огромными голубыми глазами. «Если бы не неестественно бледная, почти прозрачная кожа, через которую просвечивали зеленые прожилки вен, я бы приняла гостью за обычную девчонку лет шестнадцати». Но это была необычная девчонка. В разных мифологиях таких созданий именуют по-разному, а встречаются они настолько редко, что даже общее название этому виду нежити придумать сложно. Лесная фея, хранительница леса, зелегена, лесная невеста. Я не знаю, как правильно называется такое существо, честно. Но читала, что эти создания добрые и заботливые. Они являют собой нечто среднее между бесплотным, неупокоенным духом и воплощенной нежитью вроде домовых, будто застряли где-то на середине процесса перерождения. Главное, зла никому не делают. Оберегают лесных зверей от охотников, выводят из лесу заблудившихся людей, засушливую погоду укрывают травы утренней росой спасают выпавших из гнезд птенцов и отбившихся от мамки зверят и дружат со всеми, кто готов ответить им взаимностью. Главное их отличие от другой лесной нежити — это всегда человеческий облик, причем обязательно женский, невероятная красота, длинные светлые волосы, невинные небесно-голубые глаза, зеленая кровь и белые одежды. Платье на моей незваной гости действительно было белоснежным, и при движении, кажется, даже мягко сияло. «У этой феи случилась большая беда. Иначе я не посмел бы нарушить правила», — вступился за гостью нефет, заметив в моем взгляде искорки недовольства. «Серьезно?» — спросила я, переведя взгляд с девушки на него. «Не посмел бы. Мне-то не заливай». Я тебя как облупленного знаю. — Не ругайте его, пожалуйста, — тихо попросила гостья. — Я уйду, если мне нельзя здесь находиться. Она и правда вознамерилась уйти. Встала с пола гостиной, где сидела вместе с домовым до моего появления, и бесшумным белесым призраком поплыла к двери, не касаясь босыми ногами ковра. Мне стало не то чтобы стыдно, но как-то в целом неуютно. «Стой!» — велела я резче, чем хотелось бы. «Что у тебя случилось?» Она повернулась ко мне лицом и с несчастным видом ответила. «Люди! А конкретнее?» — попросила я и в ответ услышала историю, банальнее которой придумать невозможно. «У моей гости никогда не было ни имени, ни возраста» потому что такие создания не помнят свою прежнюю человеческую жизнь и не умеют считать время. Они всей душой привязаны к месту, где впервые появились, а когда такое место по какой-либо причине исчезает, становятся неприкаянными. С географией у этих полупризраков, естественно, тоже проблемы, поэтому мне пришлось довольствоваться информацией о том, что гостья пришла откуда-то издалека. Она жила в небольшой осиновой роще, которую недавно полностью вырубили перед началом строительства асфальтированной дороги и заправочной станции. За пределы этой рощицы дух никогда не выходил, поэтому растерялся, лишившись жилища, и обратился за помощью к первому попавшемуся лешему. Но хозяин леса не проявил понимания, и прогнал просительницу. Насколько я поняла из ее рассказа, несчастная девушка слонялась от одного леса к другому что-то около пяти лет, пока не добрела до окрестностей Мухина, где лесавки посоветовали ей поискать приюта у меня в лесном. «Ну да, я же добрый полудемон, который спит и видит, как бы это побыстрее облагодетельствовать побольше нежити?» и живущий у меня домовой, мне подстать, перед кем угодно готов распахнуть двери моего гостеприимного логова, несмотря на запреты. Если бы я не заявилась в лесное столь неожиданно, эта парочка успела бы даже имя для моей новой знакомой придумать. — Из леса гнать не стану, но в доме тебе делать нечего, — строго отрезала я. — Есть проблема, — подал голос Нефед. — Наш леший не хочет, чтобы она здесь оставалась. Почему — Почему? — удивилась я. — Не знаю, но убедить его, изменить мнение можешь только ты, — честно признался домовой. — Супер! Я отлучилась югов домой исключительно ради того, чтобы хорошенько обдумать проблему с кровной порчей, а не Федушка для меня новое развлечение припас. Наш леший и правда несговорчивый. Этому старому пню, если что, втемяшится, даже мне не всегда под силу его переубедить. И вместо того, чтобы чертить на бумаге схемы перенаправления черной магии с одной потенциальной жертвы на другую, я теперь должна припираться с пучеглазым трухлявым упрямцем. И ради чего? Ради того, чтобы приютить непрекаенного непонятно кого без имени и прошлого. Я знаю, откуда берутся подобные лесные духи. Они добры, чисты, невинны, потому что на момент окончания своей человеческой жизни были такими. «Не от мира сего», — так называют людей, которые от рождения даже в отъявленных мерзавцах способны разглядеть что-то хорошее. При жизни они ближе к природе, чем к людям. В какой-то момент создается определенная духовная связь человека с местом, и после смерти душа не ищет покоя, а продолжает сеять добро и свет, но уже не повсюду, а там, где привязано. Не знаю, почему в такую зависимость попадают только молодые девушки, но и разбираться в причинах мне, если честно, никогда не хотелось. Конкретно этой девице неизвестно, когда полюбилась осиновая роща. Вот ее дух и застрял там, подпитываемый чистыми природными силами. А теперь ее место жительства стало моей проблемой, поскольку мне совесть не позволит дать ей отворот-поворот. Живи пока в пределах усадьбы, а за забор не суйся. Позже поговорю с Лешем. Сейчас не до этого. Живи пока в пределах усадьбы, а за забор не суйся. Позже поговорю с Лешем. Сейчас не до этого. Проворчала я, но этим ворчанием заслужило благодарное сияние двух пар глаз. Нежить наконец-то благополучно вымылась за дверь, а я сварила себе кофе, принесла в кухню стопку чистой бумаги и карандаш и начала визуализировать свои догадки относительно того, в каких направлениях могут отскочить или унаследоваться порча Енины Артемовны и откаты Эльзы. К утру стало понятно, что без посторонней помощи разрешить эту сложную задачку у меня, как ни крути, не получится, поскольку мне всех жаль. Созвонилась с черным колдуном Василием, в двух словах обрисовала ему проблему и услышала в ответ. Тебе ли не знать, что черной магии нужна жертва, Эль? Предлагаю пожертвовать Эльзой, потому что она это начала. С ее уровнем знаний подобных ритуалов вообще нельзя было касаться. Дай мне адрес клиники. Я навещу эту дурынду и разберусь с откатами. А ты с ним и со старушки порчу. Только не делай это раньше, чем я до Эльзы доберусь а то упустим возможность сдержать последствия если она умрет до моего приезда а ты точно справишься на всякий случай уточнила я найдешь куда магию отката слить вообще не вопрос не парься беззаботно ответил вася эх вот бы мне тоже такое пофигистическое отношение к жизни как у него с моей скрупулезностью и щепетильностью Вершить такие дела неимоверно сложно, а ему все по барабану. И ведь правда справится, причем так, что мне его потом даже упрекнуть не в чем будет. А все потому, что ему жить осталось всего ничего. Черная магия очень высокую цену имеет. Это не игрушка.